Глава седьмая. Номер три. Оставалось всего ничего. Когда он передавал в почтовую службу отеля новые бандероль с деньгами и секретной информацией, адресованную тоже в Париж, но в другой район, ему пришло в голову кое-что разузнать у самого старшего из администраторов, сидевших за стойкой. Номер два прошептал ему вопрос на ухо, и клерк кивнул в том смысле, что без вопросов. Ждите в номере. Номер два вернулся к себе и стал с некоторым нетерпением ждать, растянувшись на кровати, как номер один, когда его вот-вот должны были убить. И чтобы с к р а с и т ь ожидания, пошарил в карманах. Последняя сигарета. Он прикинул, не избегать ли быстро закуривом, или все-таки нет. Закурив, он пообещал себе, что будет смаковать эту сигарету как следует, потому что еще неизвестно. Когда удастся купить новую пачку. Услышав тук-тук, он решил немного поиграть с судьбой и сказал а н т р е потому что дверь не была заперта на ключ. Эх, какая досада! Не может быть, это была дежурная по этажу. Она слепила его сиянием золотого зуба и указала на холодильник. Я напитки принесла, не знала, что вы у себя. а н т р е а н т р е обреченно махнул рукой он. И указав на бутылочке свиски, показал на пальцах три, хотя его номер был не три, а два. Дежурный почему-то возражать не стал, поставил а три бутылочки на стол и кучу разных других напитков в холодильник, повертела весьма крепким задом и быстро ретировалась, подарив номеру два еще одну золотую улыбку. Не прошло и нескольких секунд, как опять постучали в дверь. Это была Высокая женщина, черноволосая и... Она была ему знакома. Неизвестно почему. Ах да, Ха. проходи, проходи. Теперь он вспомнил. Он видел ее вчера вечером в ресторане. То есть она в этом отеле работала постоянно. Красивая женщина, ничего не скажешь. Он сел на кровать потушил сигарету. И помог ей снять малюсенький пиджачок, не спрашивая, что ей налить, приготовил два виски с о л ь д о м и представил, что она уже раздета, и усмехнулся от удовольствия. Как тебя звать, Кэти? А выпей. Она послушно взяла бокал, сделала вид, что отпила глоток и улыбнулась. Похоже было, что она бы предпочла поскорее приступить к делу. А ему наоборот хотелось потянуть время, так что он указал на ее сумочку. п о с л у ш а й У тебя сигаретки не найдется? Я не курю. Но ничего, не важно, не важно. Номер два был человеком очень уверенным, если нужно к о г о н и б у д ь застрелить. Однако в других жизненных ситуациях он был скорее неуклюж. И все-таки время он провел прекрасно. О том. насколько все это дело понравилось ей, расспрашивать не стал. И по завершении процесса они некоторое время полежали рядом, обнаженные, оба молчали, вспоминали и мечтали. Тут номер два не вытерпел и сказал: "Подожди минуточку, я сейчас приду. Куда ты вдруг собрался? За Со сигаретами. Я на одну секунду. Я видел автомат прямо тут, рядом. Он был уже в коридоре, босиком, в одних пижамных штанах и футболке с длинным рукавом." с горстью мелочи в ладони. Кэти, лежа в постели, брезгливо поморщилась, чтобы выразить свое презрение всем неумеренным курильщикам. Номер два этого не заметил, потому что был уже на другом конце коридора, пытаясь разобраться в монетах. Ему никогда не удавалось отличить одно от д р у г о й Так, пусть будет Американ р e д потому что ничего лучше у них тут нет. Ох, как я мало денег взял! Он глазам своим не верил, но г о р с т и мелочи едва-едва х в а т а л о на одну пачку. Когда он опустил последнюю монету в автомат и только собирался нажать на кнопку, чтобы пачка упала к нему в руки, какая-то сила бросила его прямо на автомат. Через несколько мгновений раздался оглушительный грохот. Он в ужасе обернулся, но увидел только облако дыма, хотя прекрасно понял, что произошло. Номер два бросился бежать вниз по лестнице, и когда сообразил, что делает, уже стоял посреди улицы незнакомого города в пижамных штанах, босиком и без единой сигареты. Во взрыве, уничтожившем его будущее, холодильник, гостиничные номеры, Кэти, он услышал не пав, а бабах.